Всемила в моем новом доме, к тебе звезда не застал, рана у нее. Тут рогволд с презрением глянул на князя. Подлечила бы ты спину княжне, след ведь останется. Любавы его тут, пожалуй, были единственными, услышавшими в голосе купца тонкие нотки влюбленности. Магута же бесновался. В яму его, в домой, запорю до смерти, сам запорю. «Шкуру с тебя спущу, пёс смердячий!» Наглецу крутили руки, но он не опускал взгляда и в паузе между криками князя вставил. «Ты мне свою дочь в жены отдашь, на свадебный пир гос...» Удар сапога под дых сложил опального с этой минуты купца пополам. Он закашлялся и обвис на руках дружинников. «Каков, а? Каков?»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 замечательного человека доброго честного любимого который только что пожертвовал ради нее всем девушка опустилась на колени слезы давно высохли сейчас она была натянутой до предела струной готовой порваться от напряжения нет меньше лука ведь не стану ни место тебе рядом со мной моя судьба с твоей расходится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 И когда внутри разорвалась солнечная бомба, Катя уже не чувствовала своего тела. Оно парило в невесомости, освобожденное от тяжкого груза невеселых дум. Ишь ты! Люба смущенно хохотнула, наткнувшись на спящую на овчинном тулупе, обнаженную Катю, и тут же отвернулась. Совсем девка ты стыд потеряла. Утро уже! Добрые люди в поте лица трудятся, а ты эти лиса свои не прикрыла.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 готовыми вот-вот ужалить. Лихо раскрыл объятия и обнял родителя. Трудно сказать, скучал ли он, но пока их объединяло одно желание, одноглазое существо будет вести себя подобающе. Спать в яме было вполне удобно. Рогволт умел переносить лишения и никогда не позволял себе раскисать беспривычного комфорта высокоразвитой цивилизации.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 Совсем тебе разум-то отшибло». Ведунья осеклась. Не на, а сквозь нее смотрели карие глаза, полные отчаяния и даже страха. И правду умом тронулась. Сядька, сказывай, что стряслось». «Я... я так люблю его». Катя потерла переносицу. «Скоро у вас сладилось. Не по-людски скоро».